Глава 8. 14 октября 1892 года. Датское королевство, Копенгаген. Наивно было предполагать, что приключение в Ла-Манше так легко закончится. Поэтому Вова ожидал чего-то подобного и с нескрываемым отвращением узнал о наличии на борту письма для него, да не от кого-либо, а от бабушки Зинаиды Николаевны. И так получалось, что то звала его в гости хотя бы на денек. Только вот зачем? Она, конечно, не королева, но наверняка имела влияние на внучку, которой Вова неровно дышал. Поэтому пришлось, скрепя сердце, остановить Испаньолу в Падекале на бункировку и ехать в Париж, где начался новый этап приключений, закончившихся офицерским знаком Ордена Почетного Легиона, грамотой члена-корреспондента Французской Академии Наук и благословением от бабули. Да-да. Зинаида Ивановна Юсупова так прямо и сказала, что лучшие пары для своей внучки не видит. Признаться, стоя на мостике своего корабля и смотря на медленно удаляющуюся столицу Дании, он испытывал очень странное чувство. После публикации в английских газетах французы не смогли уступить своим извечным соперникам англичанам, но он-то что со всем этим будет делать? особенно сейчас когда журналисты стремились как можно скорее добраться до телеграфов с поистине сенсационной новостью об обнаружении пиратского клада хорошо хоть пресс-конференцию он дал на своем корабле вечером непосредственно перед отплытием из копенгагена стараясь выгадать время до да чего уж там ему было стыдно и неловко перед тем престарелым колобком и перед фишером особенно перед джоном Настолько, что в какие-то моменты хотелось послать ему несколько тонн золота в подарок. Но Вова сдержался, ограничившись лишь только письмом. Утром следующего дня премьер-министр Великобритании буквально ворвался к министру иностранных дел и, швырнув ему на стол газету, прорычал. «Восемьсот тонн золота! Твою же мать!» «А вы знаете, — произнес Примроуз, отхлебывая чая, — мне нравится этот малый». «Есть в нем что-то!» «Восемьсот тонн золота!» — воскликнул Гладстон и рухнул в кресло. «О да!» — растянул улыбку министр иностранных дел. «А как славно он пел в пабе!» «Йо-хо-хо, энте-ботлофрам!» of rum. Настоящий пират!» — фыркнул усмехнувшись премьер-министр. «Ну же, сэр! Смотрите на ситуацию в позитивном свете!» «Как? Как, черт возьми, это возможно?» Представьте, какой у него теперь будет вес бортового залпа. М -м -м. Признаться, мне даже любопытно, что он станет делать со своими злопыхателями.